Глава 9. 11 октября 1943 года. Позиция 1078-го стрелкового полка. Высказав все, что у него накипело, а, судя по выражениям, процесс кипения происходил долго и со свистом, полковник Мощин велел мне собираться и вышел из палатки. Я быстро покидал свои немногочисленные пожитки в мешок, еще раз на всякий случай проглядел тумбочку. «Фуражка на стойке», — донеслось снаружи. Точно, чуть не забыл. Забрал фуражку и лихо выскочил на улицу. Слишком лихо, надо признать. Перед глазами поплыли белые пятна, земля чуть завалилась на сторону нехотя выровнялась. Я отвернулся, вроде как прикуриваю, а сам незаметно стер выступивший на лбу пот. Поосторожнее надо. «Пошли, контужены!» — буркнул шеф и, не дожидаясь, решительно двинулся в проход между палатками. Я огляделся, к сожалению, товарища Вейнфельдшера, а попросту Леночки нигде не было видно. Ладно, потом забегу. Это знакомство я твердо решил развить. Сейчас надо нагонять грозное начальство, а оно взяло такой резвый темп, что нагнать получилось только на лесной тропинке. Некоторое время шли молча. Я наслаждался погожим деньком. Солнце било сквозь поредевшую листву березняка — кратчиво щебетали птицы, поскрипывали полковничьи сапоги. И все-таки куда это он так навострился? Сутулая наискось, перечеркнутая ремнем портупе и спина, казалась сейчас еще более сутулой какой-то беззащитно-жалкой. Я поднажал, заглянув в лицо, красный от бессонницы глаза, папиросу сживал почти до половины гильзы, идет по сторонам, не смотрит, спешит, явно спешит, что-то случилось. случилось федор степанович выплюнул окурок но тебе как я понимаю без нас есть чем заняться вчера на лодках катался сегодня с медсестрами кокетничаешь каким медсестрашев фыркнул я какие фигуристы казуй до пояса с укаминаев и надо было ему заявиться когда она рядом была сансаночно я бедничал поинтересовался я «Я бедничают в детском саду, а мне докладывают, и не только об этом. Сегодня ночью произошло очередное нападение. Да, именно очередное. Пока ты штурмовал позиции врага, эта тварь угробила еще одного советского человека. Понял?» «Тварь? Она была одна, ее видели?» Я нагнал шефа, пошел рядом, цепляя боком кусты. Вроде бы и ни за что, но стало стыдно. Можно подумать, что если бы я не пошел за языком, смог бы предотвратить. Тропинка вывела нас на штабную поляну, до краев заполненную солнцем. Здесь было тихо, в серой пыли безлюдного плаца рылись какие-то визгливые пернатые козявки. У противоположной опушки вокруг двух полутора лениво копошились чумазые механики. Но все это я углядел лишь мельком. Шеф снова свернул в лес, и я понял, что мы, судя по всему, идем на позиции. Эта тропинка была пошире, тут даже явственно приступали колесные колеи. Я снова нагнал командира. «Подробности будут?» «Может быть, тебе лучше в разведроте остаться?» С наигранной озабоченностью спросил Мощин. будете по ночам воровать у фюрера немцев, по одному или даже по два. На том берегу их человек шестьсот. Если каждую ночь плавать меньше, чем за год, всех перетаскаете, а?» «Шеф, и я ж серьезно». «И я серьезно», — сорвался на крик полковник. «Я очень серьезно». Он внезапно остановился и полез за папиросами. Когда шеф влетел в госпитальную палатку и с порога принялся крыть меня матом, я понял, что он очень зол. Но сейчас, глядя, как он нервно ломает спички, пытаясь прикурить, он испуган, понял я. Серьезно испуган. Пару лет назад к нам в управление пришли слубянки, и Федор Степанович, тогда еще никакой не шеф, а один из руководителей отделов, сидел у себя в кабинете точно так же, ломая спички, одну за одной пытался прикурить и точно так же как тогда я заботливо забрал у него коробок что случилось бать спросил в полуголоса протягивая прикрытый ладонями огонь пошли сам увидишь так же негромко ответил он наклоняясь к спичке и мы опять зашагали по лесу пред самыми позициями когда уже показался первый бревенчатый блиндаж мощин повернул на намолохоженную трубку игриво петляющую меж деревьев Тропинка спускалась к реке параллельно правому флангу. Здесь росли сосны, высокие и стройные ветви начинались высоко над землей, и мы двигались, как сквозь колоннаду. Солнечные лучи, будто подчиняясь геометрии этого леса, ложились наискось меж стволов ровными желтыми полосами. Под ногами мягко пружинил ковер из многолетней слежавшейся хвои, пахло смолой с легким привкусом дыма. Монотонной, размеренно куковала кукушка. Лес закончился в метрах в десяти от заросшего ивняком берега. Вид этих зарослей вызвал болезненные воспоминания о ночной авантюре, но особо мучиться раскаяния мне не дали. От ствола отделился приземистый солдат, в котором я с неудовольствием распознал сержанта Минаева. — Здравия желаю, товарищ лейтенант! — поздоровался он. Но хамский его тон прошел по краю сознания, потому что метрах в пяти от опушки на санцепёке я увидел тело. Оно лежало рядом с тропинкой в густой траве, сама же тропинка целеустремлённо ныряла в прибрежные кусты. И снова меня кольнула неприятная ассоциация. Сюда явно ходит за водой. Я замер на месте, внимательно осмотрел тропинку. Их тут было даже две. В одной мы пришли, другая выныривала капушки опушке со стороны позиции Примерно возле мертвеца они соединились в одно. Следов не было, земля твердая, как камень. Труп лежал на животе головой по направлению к реке, гимнастерка на спине разорвана почти на две части. Поза была не то чтобы неестественная, но какая-то странная, руки-ноги растопыренные в разные стороны, будто он прыгнул в эту траву, как на мягкую перину. Медленно глядя под ноги, приблизился к трупу, и вначале даже не понял, показалось, что внутри одежды находится высушенная мумия. И синяя-белая кожа натянута так сильно, что отчетливо видны кости, переплетенные веревками сухожилий, чрезвычайно тощая шея, по сути, один позвоночник, и дистрофичные пальцы с набухшими шарами суставов. Нет, кожа все-таки не натянута, видно, как она свисает по бокам складками, кое-где даже подпёрто снизу стеблями травы. Это больше похоже на скелет, накрытый мягкой материей. И на спине между лопаток заметно смещённый вправо какой-то странный узор из сероватых точек, точнее мелких дырочек. Рисунок чем-то напоминает морскую звезду, только с четырьмя лучами. Два щупальца идут вниз, параллельно сгибу ребер, а два наверх с заходом на шею. Трава взлетела примята только в одном месте, и от тропинки тянется прямая линия к голове. Я обернулся на стоящих поудоль коллег. Это я подходил осматривал. Правильно понял невысказанный вопрос шеф. Я тоже, встрял Сансаныч. Куда же без тебя, проворчал я поднос. Подошел, склонился над трупом. Нигде ни капли крови, пятна на одежде тоже отсутствуют, и никаких запахов, не считая въевшейся в гимнастерку кислой костровой вони. Лицо мертвеца было уткнуто в землю. Я видел только заросший черным волосом затылок и острый край ушного хряща. Смотреть на лицо не хотелось. За пять лет работы в море я, конечно, повидал трупов, но чутье подсказывало, что вид этой мумии мне запомнится надолго. «Рядовой Кузьмин», — сказал мне спину Мочин. «Примерно в половине пятого отправился за водой. Через десять минут хватились, пошли искать, не нашли. Сам знаешь, ночь была темная. Как и развело, обнаружили. Согласно инструкции, ничего не трогали». Странно выглядел труп рядового Кузьмина. Странно и страшно. Создавалось полное ощущение, что из него выкачали всю жидкость. Преодолевая брезгливость, коснулся кожи на спине, провел пальцем. Сухая, как нагретая на солнце тряпка, даже еле слышно шуршит. Человек на 70% состоит из воды. Я резко поднялся и чуть не упал. Перед глазами опять все поплыло. Выдохнул, выровнялся. Неспешно вернулся на тропинку. Шеф с Сан Санычем подошли ближе. «Знаешь, Леша, как делают оливковое масло?» — спросил Мощин. «Из оливок?» — уверенно заявил Минаев. «Из оливок?» — согласился полковник. — Ягоды прокатывают по поверхности, утыканы шипами, из них вытекает сок. — Я думал, их выжимают, — сказал Минаев. — Потом выжимают, но это уже второй сорт. Лучшее масло вытекает само. — Допустим, задетая реминая вена и сонная артерия, — сказал я. — Допустим, вытекла кровь, но тут вытянута вся жидкость, даже если катком по нему проехаться так не выжмешь. — Какой-то прибор подключили, — подал мысль сансаныч Вон как раз следы на спине от игла. — Зачем? — я свирепо посмотрел на него. — Кому придет в голову ночью пробраться с этим прибором на нашей позиции напасть на солдаты? — Откуда я знаю? — Сан Саныч пожал плечами и сместился за полковника. — Саша, сходи-ка посмотри, где там санитарная команда заблудилась, — попросил шеф. И, дождавшись, когда фигура Минаева скрылась за деревьями, поманил меня пальцем, как ребенка, которому обещает показать что-то интересное. Вслед за полковником я спустился к реке, пригнувшись, пролез под навес из веток. Здесь знакомо воняло тиной и древесной гнилью, в переплетении подмытых рекой корней вдавался небольшой заливчик. Мощин подошел к самой воде, шагнул в сторону и снова поманил пальцем. И когда я подошел, тем же пальцем ткнул вертикально вниз. На сырой земле среди отпечатков солдатских ботинок выделялся глубокий след босой ноги. Или, вернее сказать, лапы, огромные, сантиметров сорок, узкие, с длинными узловатыми пальцами, заканчивающимися толстыми когтями. «Видел?» — спросил шеф. «Видел», — поколебавшись, ответил я. «Молодец». Полковник несколькими энергичными ударами втоптал страшный след в землю потом заботливо забрал из моих рук коробок и помог прикурить. Мы выбрались из заросли на солнышко, но озноб, прихвативший у реки, все никак не отпускал. Видимо, сказывались последствия контузии. А шеф негромко рассказывал, и от звуков его тихой речи меня вроде бы знобило еще сильнее. «Заметил, как фрицы по ночам осветительные ракеты пускают, нет? Я давно обратил внимание». Они их вешают не над рекой, а четко над своими позициями, чтобы себя освещать. По сведениям аэросъемки, у них там круговая оборона, но это и разведчики неоднократно докладывали. Я твоего языка сегодня поспрашивал. Сволочь вы, конечно, отпетую приволокли. Юлит, ягозит а у самого шеврон старого бойца на рукаве. Говорит, что прикрывают тут брод, а оборона по кругу, чтобы от партизан защищаться. «Нет тут никаких партизан». Воткнул ему шило в мягкое место. «Да, пришлось. Пошел чесать что-то от демонах, что возле позиции бродит. Я поселке Чернобыль, он там рядом, в паре километров левее. Вот там у фрицев что-то происходит. Там работают какие-то инженеры из самого Берлина. Что делают, он, понятное дело, не знает. Но ночевать эта компания человек десять возвращается к ним в полк». Хотя в Чернобыле много домов, в том числе и каменных, поселок довольно крупный. Но совершенно пустой, ни людей, ни зверей, никому не велено туда соваться, понял? — А где этот язык? Забрали? — Забрали, но с возвратом. Можешь, когда они закончат, сам с ним поработать. Пока мы стояли возле тела, ожидая санитаров, я все думал о том, что же тут произошло. Точнее не думал, просто прокручивал в голове увиденное. Думать мешал когтистый свет, отпечатавшийся на элистом берегу. Мистификация? На кой черт и кому она нужна? Может ли это быть правдой? А если может, то что это, черт возьми, за правды? Ее только не хватало на мою бедную контуженную голову. Понятно, почему Мощин так нервничает. Ничего, пусть понервничает. У меня, видите ли, когда труп в морге шевелится, гипноз, а у него, когда какой-то вурдалак на солдат нападает, это необъяснимый, но факт. Впрочем, злорадство быстро улеглось, осталось только искреннее сочувствие к шефу, которому предстоит как-то оформлять все в рапорт. Пришедшие бойцы медслужбы были проинструктированы в том плане, чтобы увиденному никому ни слова. Полковник и корочкой помахал и трибуналом постращал. Не знаю, может, и сработает. Все равно слухи поползут. Не эти, так те, кто нашел, растреплют, если уже не растрепали. Солдаты подняли тело, чтобы положить на носилки. Я увидел, как длинно провисла снизу кожа, будто киль у лодки. Когда стали переворачивать труп, я отвернулся. Интуиция по-прежнему подсказывала, что лицам не видеть не нужно. И я перевел взгляд на сержанта Минаева, у которого интуиции, судя по всему, не было, поэтому он вдруг шумно икнул, Постоял в коротком раздумии и побежал к ближайшей сосне опорожнять желудок. «Так тебе и надо, канцелярская крыса». «В Йельск, в морг», — приказал Мощин. «Главврача предупредить о полнейшей секретности». Санитары резво бросились вверх по тропинке, и мы неспешно тронулись следом. Минаев принялся строить теории, объясняющие состояние обнаруженного тела с научной точки зрения, но я не слушал. Я вспоминал свой доклад лейтенанту Андрееву об убийствах на станции Янов и его вопрос. Высосанных до усуха не было? Я тогда не понял, принял за какую-то изощренную шутку армейский фольклор. Эх, Андреев, Андреев, как бы я хотел еще раз с тобой поговорить, только теперь уже без этой стекляшки в моем кармане. «Как тебе твой язык нужен?» — спросил шеф, когда мы вышли к расположению. «Да, есть к нему пара вопросов». «Саша, приведим попросил Федор Степанович. Минаев убежал, и мы пошли в землянку попить кофе. Сема встретил меня, как будто год не виделись, даже приподнял, обнимая. А я смутно чувствовал, что и довоенное убийство на Янове, и труп Фельдфебеля, и сегодняшний обезвоженный солдат связаны между собой. Прежде всего, конечно, местом действия и странностями повреждений на телах. Но не только этим. Это на поверхности. А было тут еще что-то в глубине, что-то такое, что нащупать пока не получалось. На Янове рабочие были растерзаны будто бы дикими зверями, но при этом челюсти у зверей были человечьи, сила была только нечеловеческая, вагон, теплушка, где жила бригада, буквально разнесли на щепки, и конечности у жертв вырвали, что называется, с мясом глог был убит из неизвестного оружия, оставляющего в теле идеально ровное отверстие диаметром 5 сантиметров. Этот наш сегодняшний солдат, действительно, по меткому выражению Андреева, высосан досуха, еще след этот когтистый. Я уверен, что мощен снял с него слепок, и слепок этот подошьет к рапорту. Пусть в Москве разбирается, что за зверь да и вообще землянку с шумом ворвался высокий худой фашист и встал посреди помещения с надменно заложенными за спину руками. Был он немолод, пляшив, с густыми рыжими бакенбардами и крючковатым носом, серая полевая форма, сэс, порядком потрепанная, местами даже порвана, сбоку на ляжке темнело пятно, в котором я распознал засохшую кровь. Вслед за африцем зашел сансаныч демонстративно протирая руки. «Прошу любить и жаловать», — сказал он. «Карл Нойман, унтершарфюрер СС». Услышав свое звание, Нойман вытянулся и сделал попытку щелкнуть каблуками. Нижняя часть лица его была покрыта, как налетом рыжей щетиной, в глубоких складках по бокам носа виднелась грязь, а в светлых добелизных глазах застыло знакомое выражение пойманного с поличным вора. «Я отставил кофе, которому даже не притронулся, и поднялся навстречу немцу». «Товарищ лейтенант, если вам нужен переводчик, то я готов помочь», — сказал сансаныч «Товарищ сержант», — ответил я в тон, — «я не нуждаюсь в ваших услугах, потому что владею немецким в совершенстве». «Соврал, конечно, на моих знаний немецкого вполне хватит, чтобы расспросить фашиста об интересующих вещах». «Пошли! Ком, ком!» — я развернул немца к двери и толкнул в спину. «Возьмите, пожалуйста». Минаев протянул мне ключи от наручников. Наручники, скорее всего, были его. Кому из нас пришло бы в голову тащить что-то подобное на войну? Надо будет эти кандалы ненароком потерять. Пусть не выделяется из коллектива, пользуется веревкой. Немец, поднявшись из землянки, хмуро поинтересовался, куда его ведут. Я указал направление, толкнул фашиста. Он удрученно двинулся вперед и машинально отметил схожесть его фигуры с фигурой шефа. А ведь не могли окопные фрицы не интересоваться, что там происходит в Чернобыле. Сидят на позициях, соскуки маются. Обстрелы по расписанию вряд ли можно назвать войной. Наверняка какие-то догадки есть. А может быть, нашелся кто-то, кто не смог пересилить любопытство и сбегал посмотреть? Лучше всего захватить кого-нибудь из тех чернобыльских инженеров, но эта задача вряд ли выполнима. Здравия желаю, командир. Молодец, что целый. Сержант Коваль сидел перед входом в блиндаж на бревнышке и точил нож. Лезвие было необычное, очень хищной формы, даже с мелкой пилкой на обухе. Ни разу не видел такого, хотя за время работы в море собрал целую коллекцию. — Не как нашего фрица привел? Коваль поднялся навстречу, пожал мне руку. — Ну да, весь день просился к нам. Говорит, хочу к тем милым людям, что ночью катали на лодке и дали пострелять из настоящего автомата. «Вот!» — поднял палец коуль «Зверь он тоже доброту чувствует?» На звук голосов из блиндажа вылез еще один герой победоносного рейда. мамажан Нурбаев, и тоже с ножом в руке. У него нож был обычный, среднестатистическая финка. Судя по всему, солдат только что проснулся, вся его щуплая фигурка была как-то скособочена, гимнастерка расстегнута, а черные короткие волосы торчали в разные стороны. «Шишинамы!» Узкие глазки Нурбаева удивленно распахнулись. «Собак фашистский! Зачем живая «Мамай, ты иди, ладно?» — поморщившись, попросил Коваль. Нурбаев обиженно насупился и скрылся в блиндаже. «А действительно, зачем ты его привел? Надо кое-какие сведения узнать. Думаю, от них будет зависеть наше следующее задание». Я угостил сержанта папирос и уселся на бревнышко, жестом пригласив его сесть рядом. Карл Нойман стоял напротив нас, как двоечник перед строгими учителями. «Спасибо тебе, кстати, что из речки вытащил», — сказал немного смущенно. «Спасибо, не булькает», — отмахнулся Коваль. «Так что ты от фрица-то хотел? Думаешь, он знает что-то такое, что мы, бойцы, еще не разведали?» Говорил сержант вроде бы шутливо, но я почувствовал в его словах нечто наподобие ревности и решил на этом сыграть. «А ты знаешь о Чернобыле?» «Чего?» — вытаращился на меня Коваль. «Чернобыль, поселок, на той стороне реки». «Ничего там нету», — уверенно заявил Коваль. «Пустой он?» «А вот и есть», — заявил я. «Там работают какие-то берлинские немцы непонятной принадлежности, что-то то ли роют, то ли строят, и нам нужно знать, кто они и что делают». откуда такие сведения?» Сержант озабоченно почесал массивный подбородок. — Да, вот он и рассказал. Я кивнул на немца. — Говорит, лазают там какие-то. А что за люди и зачем он вроде как представления не имеет? Начальство считает, что наш фашист скромничает. Посему имею приказ разговаривать, если понадобится через члена вредительства. Немец уныло рассматривал окрестности, но я видел, что он внимательно прислушивается к нашему разговору, хотя по-русски наверняка не понимает. — Слушай, давай-ка небольшой спектакль разыграем. — понизил голос Коваль. — Ты же ему не сказал, зачем сюда повел. Ну вот, сделаем вид, будто нам приказали его повесить. — Сейчас мамая позову, он веревку возьмет, и вы его вон к тому дубу отведете. Пока мама петельку прилаживает, ему расскажи, что за отказ сотрудничать приказан его в расход. Думаю, сразу придете к взаимопониманию мне признаться идея сержанта очень понравилась я уж переживать начал что придется применять к пленному меры физического воздействия хоть и фашист он и сволочь и он на рукаве нашивка старого бойца но все таки пристрелить это пожалуйста а пытать мы же не они чтобы таким паскудством заниматься зови омай велел яя поднявшись заявил немцу официальным немецким языком карл Нойман" ваша вина не требует доказательств ваши сведения ничтожны я имею приказывание вас повесить за шею за ненадобностью ну может быть не так стройно изложил может быть и даже с падежами там не очень сошлось но главное смысл он понял побледнело чего то контрастно выступила щетина залопотал что то про конвенцию военнопленных как я подскочил к немцу и оперся на него потому что снова накатил приступ головокружения. Фриц испуганно сжался. «Чего ты сказал военнопленный?» прокричал ему в лицо. «А как вы с нашими поступаете, а? Вы, дерьмо, пришли на чужую землю грабить и убивать. Вас каждый советский человек имеет право расстреливать, как собак». Я схватил его за грудки и притянул к себе. «Как собак, Карл!» «Э, командир, зачем кричишь, объясняешь? Пошли фашист вешать!» Нурбеев стоял уже собранный, на шее у него висел моток веревки. В одной руке хлипкий дощатый ящик, в другой — финка. Косоглазая рожа лучилась от предвкушения удовольствия. «А ящик зачем?» «Как зачем? Эй, без ящик только дурак вешает!» Я не нашелся, что на это ответить, поэтому схватил фрица за локоть и толкнул крощицы. Он поначалу упирался, продолжая что-то лепетать про конвенцию, но потом зашагал резвее же будто бы заторопился, повизгивая от нетерпения. Случайно обернувшись, я понял, в чем дело. Нурбаев сноровисто покалывал немца ножом пониже спины. Мы поднялись на холм, остановились у молодого, но уже кряжистого дуба. Фашист запречитал и плюхнулся на землю. Нурбаев стал готовить виселицу, а я подошел к краю холма. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая все вокруг в золотистые тона. Холм волнами спускался к реке. Горел осенним разноцветным перелесок над нашими позициями. Река своим изгибом, напоминающая казацкую шашку, дремала в кружевных ножнах кустистых берегов. — Твар-фашист! Пошли на веревку висеть! — нарушил гармонию голос Нурбаева. Я печально вздохнул и вернулся к трудовым будням. мама угрожая финкой, тащил немца к месту казни. Петля уже свешивалась с ветки, под ней стоял ящик, другой конец веревки был привязан к стволу. «Вспоминайте, Нойман, что вам известно про группу, работающую в поселке Чернобыль?» «Я не знаю, я только...» — немец тянулся ко мне, перегибаясь через низкорослого киргиза. «Я только сейчас заметил, что у Нурбаева сзади за ремень заткнут холщовый мешок. Действительно хорошо подготовился, чувствовался опыт». «Я вам не верю», — холодно сообщил я немц. И, усевшись на землю, равнодушно достал папиросу, прикурил. Нурбаев энергичными пинками загнал фашиста на ящик, нацепил ему на голову мешок и накинул петлю. «Хорошо, я скажу!» — закричал немец приглушенно. «Ну вот, уже лучше!» — равнодушно похвалил я. «Слушаю вас!» Нурбаев лихо выбил ящик из-под фашиста, веревка спружинила, шея громко хрустнула. Я подавился дым. «Ты чего?» Горло перехватило, слова еле проталкивались. «А поговорить? Чего фашистский морд сказать может? Эй, пусть висит так, хоть на человек похож!» Немец перестал дергать ногой, теперь тихо качался, чуть поскрипывая веревкой.